— А это Пётр Павлович. — Нет. Тех новеньких здесь нет. — Одни старенькие, — Костинков усмехнулся. — Ладно. Пройдите с товарищами, подробно опишите внешность этих новичков. Рост, цвет глаз. Вам там объяснят, что нас интересует. — Словесный портрет? — спросила кассирша. — Об этом по телевизору показывали. Только они у меня в голове смешались. — Помню, однако, один небритый, и всё. Потом он беседовал с довойки Кнадзе, маленькой седой женщиной в чёрном, с распухшим от слёз лицом. Её привезли с аэродрома прямо в управление, потому что Костенко знал по опыту. Пусти её сначала в морг, разговора не получится. Так уже было в Минске и Ленинграде. вдовы кричали, рвали на себе волосы, падали в тяжёлом беспамятстве. «Грузинки горше наших переживают», объяснял тогда старик-санитар.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 Через два часа ему сообщили, что в гостинице «Урал» за три дня до преступления был снят люкс неким Гомером Барамия, уроженцем Тбилиси, 1935 года рождения, который был высокий и с темным то ли смуглым, то ли с плохо выбритым лицом. Костенко связался с полковником Серго Сухушвили из грузинского уголовного розыска. И тот выяснил, что Гомер Барамия,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 а по совместительству в зимнее время и стопняком. И что в последние дни из Гагры он никуда не выезжал. Сухишвили сообщал также, что о потере паспорта Урушадзе заявил в милицию еще месяц назад. «Оштрафовали хоть?» — хмуро поинтересовался Костенко. «Нет», — ответил Сухишвили, — «безногий старик, инвалид войны, ограничились порицанием. Тем более его сын наш работник».